подобно другим коренным европейцам. Сие изображение славян и антов основано на свидетельстве Прокопия и Маврикия, которые знали их в шестом веке. Известие Иорнанда о венедах без великого труда покоренных в четвертом веке готским царем Эрманарихом показывает, что они еще не славились тогда воинским искусством. Послы отдаленных славян балтийских Ушедших из Боянова ста на во Фракию, также описывали народ свой тихим и миролюбивым. Но славяне Дунайские, оставив свое древнее отечество на севере, в шестом веке доказали Греции, что храбрость была их природным свойством и что она с малой уоптностью торжествует над искусством долголетным. Несколько времени славяне убегали с сражений в открытых полях и боялись крепостей.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 Так народы самые добродушные, без правил ума образованного и веры истинной, спокойную совестью могут ужасать природу своими делами и превосходить зверей в лютости. Сие дети, следуя общему примеру, как закону древнему, не считали себя извергами, они напротив того славились почтением к родителям и всегда пеклись об их благосостоянии.